17 ноября 2016 года. Когда папа на меня кричит сквозь шляпу и очки, он похож на итальянского мафиозо на пенсии, у которого сын наркоман и гомик. Папа не кричит на меня, я не мальчишка уже, чтобы на меня так кричать. Я тебе говорил, что собака свинину не ест. Говорил? Ну я перепутал, господи, речь о 35 рублях. Вот, доверил ему хозяйство. Я знал, что этим кончится Папа надевает пальто и ботинки и собирается в мясной отдел. Возвращать кости с кожей. Собака-белка питается супом из субпродуктов, только я замечтался о птичках и купил пару кило не говяжьих костей, а свиных. Куда ты собрался? Пойду поменяю. Папа, не позорься. Ай, замолчи. Молчи лучше. Ушел. Сижу, варю картошку с лавровым листом, и мне кажется, что если папе сейчас свиной пакетик кишок на привяжи не поменяют, он вернётся и мне по голове одну басит. Уф, кости на рынке папе поменяли. Людям торговать надо, а не разыгрывать греческую трагедию на глазах у других покупателей. Папа же чувствует себя победителем, торжествующе потрясёт пакетом, как хрущёвку кукурузным початкам. Местным продавцам по знакомым, и они знают, что с ним лучше не связываться. И вот так каждый день. 18 ноября 2016 года. Домашние животные это, как известно, обязанность, напряги, потраченное время и лишние расходы. Однако, если у вас частный дом, то вы уже попали, и у вас только один выбор держать дома кошку или мшей. Если вы не заведёте дворовую собаку, у вас могут завесться воры, а они в содержании куда дороже. Животных надо не только кормить, убирать за ними и выгурывать, но также уголаживать. Более идиотского занятия и представить себе нельзя. Людям положено гладить исключительно друг друга, да и то в своё время и место. Кошка же может просто подойти к вам и потребовать, чтобы её выгладили. Собака может без спроса вытереть слюнявую морду о вас сама. Бытовое насилие, в общем. Ах-ах, погладь меня. На. Я ложу рукой по её мохнатому затылку. Ах, ах, так приятно а теперь по спине. На. А теперь молодой хозяин присед на курточке, а я тебе пока джинсы облюнявлю. От серебристых следов слюны на моих штанах попахнет тухлятиной. Собаки зубы не чистят. Кто мне скажет, почему-то вчера так сильно пахнет? Причём ото всюду, и с пасти, и из ушей, от шерсти несёт. А я не волк и не овца. Почему же я вынужден гладить вот это вот всё похучее? Собака Белка на радостях с размаху бьёт меня тяжёлой головой в пах. Ох! Приседаю. Мне больно и противно. У Белки пораксизм радости, упёрся в ней руками, она дёргается как болганный петрушка. Ура, ура, ты присел. Внезапно у Белки зачесалось под хвостом, и она, резко прервав излияние преданности, запускает морду себе под хвост и кого-то там ловит. Минуточку ты не уходи я сейчас. Собираюсь встать. Нет, ты куда? Все-таки что же тебя так воня? Собака-белка вытаскивает морду из-под хвоста и доверчиво засовывает мне ее в рот. Мыча от омерзения, ношусь по дому, вытянув руки в поисках зубного эликсира. Но откуда он у папы? У него и зубов-то нет. Полощу рот водкой. Удовольствие среднее. Теперь, если познакомлюсь с девушкой, первым делом буду спрашивать, собака у тебя есть, а водка нет. 19 ноября 2016 года. Папино здоровье, поизносившееся за последние месяцы, я привел в порядок с помощью немецкого креатина, проконсультировавшись с Эрнестом Кассовым, замом главврача в крупнейшей баварской клинике и по совместительству с моим школьным другом. И откачал я его, надо сказать, довольно прометчиво. После месячного курса папа ходит бодр и свиреп, рычит, как молодой лев, в нем проснулась тяга к экспансии. женить, срочно женить. Надо сказать, что у него один дебошир на дискотеке, когда я работал вышибалой, не выносил мне мозги так, как родной отец. Всё, что я не делаю, плохо и неразумно. Суп жирный, а каша сухая. Он такое между завтраком, обедом и ужином не ест. Очки он опять потерял, не иначе, как потому, что я где-то на них наступил и выбросил потихоньку. Зачем я выкинул ломтик лимона в кофе клау? И что ли мозг после этого перестал быть лимоном? Дай сюда, теперь я с ним чай попью. Куда я поехал на ночь глядя? Опять к проституткам? Ох ты догуляешься. А кстати, сколько стоит? Папа, какие проститутки? Я деду посидеть с друзьями за кофейком, картинку сменить. Что, с мужиками одними? Ты вообще жениться думаешь или нет? Из моих друзей он уважает только художника Витю Бабанина. Витя ему настоящую бескозырку подарил. С ленточками. И этого папа просто так забыть не может. Собака Белка, в общем, неплохо живёт. Всегда свежий воздух, орёт на прохожих, а они на неё нет. Главная проблема домашних животных куда и когда справлять нужду, решена, ей довольно просто, ходит задом. Дядя Макс уберёт. Пожирать Виктор Васильевич варит ей вкусную похлёбку. Её задача просто быть. Во дворе частного дома должна быть крупная собака, и пофиг, что она трусливая и боится даже мышей, это парадные войска. Что-то вроде швейцарцев у резиденции римского папы. Долгу с них ноль, но главное шапки. Белка красивая собака. Даже страшная, но если со страху заорёшь, убежит ко мне: "Спаси, спаси меня, раз уж кормишь". Вчера уже ночью снова удрала через незапертую калитку бегать по улице. Пока я наспев халат нёси её искать в темноту, оттуда уже раздался звук автомобильной сигнализации. Двор собаки белки примелькался, и овчарка стала любопытна, как кошка. И охриплый отчаянный крик: "Пошла отсюда!" Из темноты послышался панический перестух котей по асфальту. Девочки нахамили, напугали, и она бежала скорее домой, под наше с папой тёплое крылышко. Дотащил мешок дермовых рогатых голов до дома, на зимний прокорм собаке белке. Папа их выключил бесплатно. Я думал, со стыда сгорю. А когда этот цирк начался, я отошёл в сторону. Это не мой мальчик. Тогда папа стал кричать на весь рынок: "Максим, куда ты ушёл? Иди скорее сюда, нам головы бесплатно отдали". Радостный ещё такой, со злости вместе с головами разрубил собачий коврик и ведро. Зашёл в дом, а папа вышел во двор, сижу как нашкодивший кот. Вот уже слышу начало вечерней арии. Нафига мне такие помощники нужны? Всё, папа теперь сделает мой день. 20 ноября 2016 года. Дорубливал коровьи головы. Сперва пополам, промеширок, потом на четвертинки. Чуствовал себя маньеком и солдатом. Ничего личного, брат корова. Собака белка крутилась вокруг. В следующий раз привезу, не то будет одной расколотой головой им больше. Уйди, дура. Я только немножко, чуть-чуть по башке ведь топором получишь. Мозги, я чувствую, там есть мозги, точно тебе говорю. А, вот они. Пошла вон, сам пошёл чавк-чавк-чавк. Купил ей новый коврик во двор, чтобы шопу не морозила бетон, постелил. Иди, пробуй, ложись. Легла, с удовольствием перевернулась на спину и больно укусила меня за ногу. Да, овчарки официально признаны самыми умными собаками среди всех пород. Но они такие, собаки-собаки, не люди. Кошка Катася клянчила говяжьи обрезки, пока я готовил поджарку. Я не делился. Во-первых, кто-то опять орал всю ночь, бегая по дому от кого-то невидимого, а во-вторых, было некогда. Тогда она демонстративно подошла к моей сумке и задрала хвост. От такой наглости я даже не успел ничего предпринять. Только выпучил глаза и возмущённо забормотал: "Ты что собираешься делать?" Струйка оросила мои вещи, и Катася злобно умомчалась. Потом я, бросив говядину, ходил с разделочным ножом под дому и рассказывал ей, что я с ней сделаю, если найду. Котася куда-то спряталась. Опыт. Вернулся к сковородке, застучал ножом о доску. Немножко мне! По последним данным Кошачьей Академии, память человеков хранит информацию не дольше трех минут. Потом можно больше не прятаться. Данные ошибочные, но Катасина вера в это настолько трогательна, Она снова крутится под ногами и пытается заглянуть мне в глаза. «Мне не нужно мяса. Я просто хочу узнать, есть ли у вас совесть. А у тебя она есть? Есть. Дай мне немножко мяса». Судью ей ворох салфеток под нос, которым я мыл свою сумку. «Кто это сделал? Нюхай! Фу, фу, какая гадость! Зачем было его рашить?» Помыл руки, брызнул ей на мохнатую морду. «Фиг, какие манеры! Вы не быдло, случайно? Намерзавка, жри!» Неспешно подходит к чашке, брезгливо нюхает. Что это такое, бургер-говядина, грубая пища? Не хочешь, я белки отдам. Нет, позвольте, ладно, только из хорошего отношения к вам. В дверной проём роняет за навеску просовывается с улицы собачья морда. А что, здесь мясо дают? Пошёл вон с моей кухни. Я всего лишь услышала своё имя, вам нужна помощь. Вон, все вон нафиг с пляжа. Допьёк меня сегодня этот запар. Хорошо ещё, что у папы рыбки в аквариуме передохли. 21 ноября 2016 года. Мой папа это, наверное, единственный человек, которого я не могу рассмешить. У него в последнее время постоянно мрачное настроение. Посмеялся он только один раз, да и то слегка, когда я его поймал за написанием жалобы на меня сестре. Ах ты, говорю, не мужик. Думал мы друзья, а ты, оказывается, Вот тогда он виновато похихикал. Еще он смеется, когда вспоминает, как они студентами в его общежитии жили. Но я уже эти истории столько раз слышал, что мне не смешно, а притворяться я не умею. Отец всегда был не то, чтобы весельчак, но посмеяться любил. Надо искать ключи, может, отопру его куда-то исчезнувший юмор. 22 ноября 2016 года. Бью деревянным молоком по столу. Именем сената и народа нашего дома кошка Катася сегодня осуждена ночевать во дворе, невзирая на осень. Двор крытый, купил ей тёплый кожачий домик. Приговор обжалованию не подлежит. Причина опять начала мяукать по ночам. Десятый день несколько раз просыпаюсь за ночь, пока она играет в индейцев, вот чтобы мышей ловила. По-моему, это даже интереснее, чем просто бегать в темноте и орать. Мало мне катасиных ночных концертов, теперь ещё прибавилась тайна собачьих куч. Я знал, я знал, что по всем законам физики, термодинамики и пищеварения это невозможно. Гадалки не ходи. Не может одна средних размеров овчарка, которая из-за тёплой погоды сидит и едаит задний всего полка телка супа, наваливать каждый день по три кучи дерьма и даже не худеть при этом. Вчера ездил с друзьями в лес и вернулся домой к полудню, пошёл убирать двор на 2 часа раньше, чем обычно. Взял целлофановые пакеты и зашёл на задний дворик. Тадам! Я застал там сидящего орлом здоровенного соседского пса, который, видимо, решил, что тут общественное уборное, и дабы не сквернять свой двор, навострился носить свою добро к соседям через невысокий забор. А чего дядя Макс добрый, он за всеми убирает. Причём гад явно знал, что делает что-то не то, поскольку, увидев моё лицо и, возможно, национальность, с визгом скачками понёсся домой. Но в два прыжка прибыв на место преступления, я ухватил его недавние внутренности и с криком, получив от шез гранату, запустил ему в спину. Попал, кстати. Оказавшись в своём дворе, негодяй смюел и развернувшись, начал на меня возмущённо выть. Тогда в него полетели и Белкины подарки. В этот раз он увернулся, но это уже не имело значения. Выйдет его хозяин, увидит, что он весь двор загадил. Мало не бос не покажется. Окидаться говном я умею. чей три жизни в соцсетях 23 ноября 2016 года Папа всегда был очень лёгким человеком. Мне всё время казалось, что он где-то не здесь частью своей души. И там, где он не здесь, очень хорошо, светло и всегда играет тихая музыка. Он был прекрасный конструктор, у него семь авторских свидетельств. Способ, которым в землю закладывается грунт вместо выборенного угля, чтобы она не просаживалась, придумал мой папа. Когда-то он успешно применялся в шахтёрской Караганде, не знаю, применяется ли сейчас. Папа за это получил маленький значок, красивую бумажку и несколько десятков рублей. Но он не обиделся. Папа изобретал легко, в полуруки словно мимоходом. Папа любил пошутить, посмеяться ко всему относился будто немного понарошку. И ещё совсем недавно так было. Сейчас уже трудно в это поверить. За всё последнее время он улыбнулся всего несколько раз. За месяц до моего приезда папа перенёс ещё один микроинсульт, но врач сказал, совсем микро. Не трогать само, может быть, рассосётся. А вот подишь ты. Для того, чтобы расслабиться, папе нужно почувствовать себя виноватым. Мы начнём в стрессе и виноватит всех вокруг. Парадоксально, мне сыну приходится его строжить и упрекать в диктаторской форме. Папа тогда, молодеет на пару десятков лет, приходит в задумчивое и мечтательное состояние, которого хватает иногда даже на пару часов. Потом брови снова хмурятся, тревожность растёт, движения его становятся нервные и резкие, а разговаривать он начинает только криком. Мы продолжаем войну с блохами, старых убили, молодых потравили, но остались ещё те, что были куколками. Война по коленям. папа уехал за новым химическим оружием снова на другой конец города, где ни дихлофос дешевле. Если по дороге какой-нибудь болтик найдёт, будет вообще счастлив. Меня не взял, чему я грешным делом уж обрадовался. У меня есть несколько часов тишины и покоя, пока папа не отремонтировал ему замок на куртке, почистил обувь. Думаю, может, на очки резинку повесит, чтобы не терял. Столько времени на поиски уходит. И подумал, что надо обязательно завести детей. Когда человек становится в жизни ненужным никому, ему ничего уже от жизни не нужно, у него остаются только они. А пока человек любим и ему есть кого любить самому, ничего ещё не пропало и смерти нет. Отец очень любит оперную музыку. В результате включает её на полную мощность, под неё копается в доме, ест и даже спит. Мама решала эту проблему по-рабоче-крестьянски. «Витя, вы рыбе этот нудеж! Голова болит!» Папа расстраивался, чувствовал себя непонятым в лучшем и, скрепя сердце, делал тише. И только после очередного крика мамы сокрушенно выключал совсем. Я же, немного подумав, говорю вкратчиво. «Видишь ли, папа, нельзя жить 24 часа в музыке!» Папа сразу впадает в транс и тут же выключает, не теряя настроения. Оборудовал ему компьютерный уголок. Выкинул стучак без спинки, поставил удобное кресло. Навел немецкий порядок на столе. Карандаши в карандашнице, записная книжка сложена в уголке, а пароли под днищем ноутбука. Папа приходит из магазина. — Чего? Нафига это надо? — Папа, ну так удобней. — Кому удобней? Мне неудобно. — Ты сядь, попробуй. — Не буду. Устроил тут. Я по-восточному коварен. Папа, ты за кресло деньги платил 30 лет назад. Ну, платил. Так почему ты на нём не сидишь? Деньги на ветер получаются. Папа неуверенно мнётся, думает: "Та отстань, нам это кресло родители мамы подарили. Тогда пусть без толку пропадает теперь. На нём Катасю спит, не жирно ли? Катасю я гоняю. А карандаши зачем мы и трогал? Стакан тут ещё какой-то. Карандаши валяются как попало. Рукой махнёшь, карандаш упал, грифелью капут. Что делать?" Но выкуплю. Новый? Ты знаешь, сколько сейчас стоят карандаши? Богатый ты стал, я вижу. Папа о чём-то догадывается, но сражён моей логикой. Ходит по дому, но уже не такой мрачный. Садится за компьютер, вздыхает. Ну что, удобно? Та, не знаю я. Нормально. Потом, пожевав губами, обиженно добавляет: Ну тебя нафиг. Тебе, если бы судили, никогда бы не сел с твоим языком. Папа очень любит оперную певицу Юлию Лежневу. Когда он начинает плохо себя вести, мой убойный аргумент. Все, встречу Юлию на какой-нибудь творческой тусовке. Я ей расскажу, что ты ходишь по двору босиком и материшься, как сапожник. Я все ей расскажу, лопнуло мое терпение. Папа моргает глазами. Кто матерился? Когда? Я сегодня с утра не матерился. Надевает новые тапки и начинает передо мной маршировать. Максим, ты знаешь, ты это, встретишь? Женись на ней. Она хороша. 24 ноября 2016 года. Немилосердно ржу второй час. Да что же это такое? Одно и то же в газетах пишут. Это я вчера читал. Папа, это вчерашняя газета. 25 ноября 2016 года. Я разговариваю с животными. Они меня понимают. Можно смеяться, но Катася почти перестала орать по ночам. И что еще важнее, совсем перестала портить мне вещи. Правда, я не знаю, может быть, пониманию способствовал крепкий шлепок под зад, когда весь этот балованный анархий из зоопарк меня так и довел. Но факт есть факт. Теперь, наоборот, спит в моей комнате, ходит за мной и сворачивается в клубок на моей куртке. Или джинсах. Вчера поймал на своем полотенце, которое забыл на столе. Все это крайне не гигиенично, но, как немец... Стараюсь быть толерантным и терпимым к чужим культурам. Мокрое в доме оставлять нельзя, ещё мама говорила, что Катаси любит туда добавить сырости. Постирал сейчас свой синий домашний халат, повесил на батарею. Поговорил с Катаси, показал ей на халат и сказал: "Я тебе очень прошу, на мой халат не покушайся, мне будет холодно без него". Посмотрела на меня внимательно, поняла. Жопа-то не железная. А тут ещё одно чудо подоспело. Я уже говорил, что котася никогда не ловила мышей. Все свои почти два десятка лет. Правда, семейная легенда хранит предание, как однажды посреди комнаты нашли задушенную мышь. Но то ли эта мышь сама, устав ждать естественной смерти в виде кошачьих зубов, вздохла от старости. Не то Мусяка, легендарный охотник на крыс с холодным взглядом в рысе, в то время еще бывшая с нами, сделал за нее эту работу. Об этом истории папа умалчивает. Все 20 лет Каташа была дармоедкой. Мама рассказывала, что Мусяка была хорошей мамой и заботился о будущем своей дочери. Из детства приносила ей со двора ту придавленную птичку, то мышь. Но Каташа была к этим игрушкам абсолютно индифферентна. Жёстко ленивая, шугливая, эгоистичная. Это вам не самурай Мусяк. Она однажды прыгнула мне на рукав тулупа, когда я натянул его шерстью на выурод и под коврилов наскочил на маму, чтобы напугать. В нашей семье были приняты изысканные шутки. Мусяка намертво вцепилась когтями и зубами в толстуювчину, защищая свою хоть и хозяйку. Мама тогда расстроглась до слёз и хотела её погладить, но строгая Мусяка хлопнула лапой ей по руке, правда, уже без когтей. Нечего было смеяться над этим идиотизмом. Устроили в приличном доме, бог знает что. Так прошло 20 лет. Мусяке уже год как нет, и возможно, она должна была уйти именно так, не обманом лечь под вкратчивый укол ветеринарного врача. а самостоятельно выпрыгнуть из корзинки и навсегда скрыться в зарослях. Катасия же всегда была девочка-девочка, безмозглая и ленивая гламурьё, стерилизованная ещё в юности, иначе уже бы давно с кучей айфонов ходила. Когда я вернулся в наш дом, она отнеслась ко мне сперва несколько недоверчиво, но вскоре стала ходить за мной по пятам и всё время требовать ласки. Гладить кошек я терпеть не могу, но ведь я тоже самурай, как и незабвенная мусяка. Положено кошку гладить? Гладил. мыл руки после. В основном котаси не менялось. Так же, как все 20 лет, находящего уже пешком по дому мышей, даже как на игрушку не смотрела. У мышей своя жизнь, у неё своя. Однажды я не выдержал и увидев, как наглый серый Эдуард спокойно вышел на середину кухни, ухватил спокойно наблюдавшую за всем этим безобразием котасю за бок и кинул её прямо в мышь. Не знаю, кто испугался больше тогда, кошка или она. Возмущённо прыснули обе в разные стороны. И тогда я стал каждый сеанс кошачьего массажа сопровождать назидательной беседой. Вот, мол, сам я мышей боюсь, я Макс для этого не приспособлен, будет за мышами прыгать, все челести растеряет. Капкана отец покупать не даёт, потому что старый он потерял, а значит, они где-то точно есть, и выходит некому на защитить от серого врага. Так что ты уж давай, Катася, не будь дрямоеткой. Так же нельзя, каждый должен приносить посильную долю в дом. Я вот тоже не хочу сейчас тебя гладить, но глажу же. И когда она час назад перевернув чашку замерла под столом с первой в жизни пойманной мыши в зубах, рычата торжествующей свирепой, я понял, что произошло чудо. Животные всё понимают, я это всегда знал, но чтобы так с одной стороны уговорил старую кошку мышей ловить, подумаешь, а с другой чудо, обыкновенное чудо, ничего необычного. 36 ноября 2016 года. Дома крик, война, выпученные глаза и топание ногами в тапочках. Спасибо, Юлия Лежневой. Я купил одну отличную булочку. Это раз. Срезаю кожуру с картошки слишком толста. Это два. вылил куриный жир пятидневной давности, который папа подмешал собаке Белке в кашу, не взирая на то, что у неё аллергия на курицу. 2 дня назад был скандал по поводу того, что я дал ей шийку от цыплёнка. Опять влдери будут, померу пойдём, всю жизнь на ветеринаров работать будем. Куриный жир, однако, за курицу не считается. Катаси похучую рыбью палочку купил за целых 20 руб., а она мне вчера полмышки оставила. Надо же спасибо сказать. Я мокрый трупик есть не стал, и Катаси его тут же удивлённо срубала сама. Но главное порыв. Хорошо, что палочку легко спрятать, а то бы меня папа в месте с ней проглотил, не разживо. 27 ноября 2016 года. Собака Белка строит из себя дракона перед мелкими уличными собачками. Тит неё в рассыпную. Но вчера один интерьерчик вдруг пригласил её поиграть. У него прямо над головой оскаленная, подрагивающая губы волчья морда, а он ни капли страха, раз улыбался, бьёт лапами по земле, дескать: "Да ладно, лучше догони меня". Я так понял, белка ему как женщина понравилась. Овчарка закрыла рот и трусливо полезла мне под ноги от греха подальше. Типа псих какой-то. А я вдруг понял, что злые понт совсем не умеют играть и очень боятся юмора, игры и счастья других. Папе я оставил вчерашние пирожки. Зато нашёл в шкафу древнее печенье. Вот и хорошо, вот и завтрак. Вышел хрустяим во двор. Ах, какое утро, хозяин, смотри, какое утро. Пойдём гулять, я порву всех в твою честь. Отстань. После вчерашнего я тебя не уважаю как личность. Хи-хи-хи. Да перестань, сегодня новый день. Собака белка крутится волчком и обтирается от об меня мордой. Уйди, я тебе вытиралка, что ли? Дай мне печеньку, ну дай. Трусов не угощаем. Я тебе дом доверил, а ты мыши и боишься. Где мышь? Покажи мне эту мышь, я её порву. Смотри, невидимый мужик. Гав-гав-гав. Очень страшно. Да, вот смотри, я ещё передние лапами на приступок встану и буду грозно смотреть на улицу. Никто не подойдёт. Дай мне печеньку, ну дай. Я её терьерчику отдам. Вот он настоящий пёс. А я А ты декоративная собачка, брехло пустое. Ах так, а ты сам. Что? Я тебе велю идти отсюда. Собака-белка, поняв, что я не в духе, смущенно лезет в будку. Осматриваю ее жилье. Теплое, хорошее, красивое со стороны, избушка такая. На курьих ножках. Ладно, выходи. Не выйду раз со мной так. А печеньку? Из будки появляется мохнатая морда с выражением лица Тома Круза в последнем самурае. Дай мне, не то я умру. Отдал ей утреннее печенье. Хруп-хруп-хруп. Вздохнул. Не сходил вчера в магазин, жрать дома нечего. Что требовать от собаки? Тут люди и тело жают. Ты, взрослый мужик, и ведешь себя, как пятиклассник. Зачем ты купил столько сдобы? Папа, ну я хочу попробовать. Вот пока все не сожрешь, не встанешь из-за стола. Отправил его в магазин за хлебом, он принес пакет пирожных. Это не пирожное, это булочка с чесноком, это с яблоками. Нафига мужику пятый десяток набрал сладостей вместо еды? Тебе еды мало, вон щи, вон мясо. Так нафига ещё сдоба? Ты должен был принести только хлеба и молока. Всё, пойдёшь в магазин, я тебе сам деньги буду выдавать. Знаешь что, я всё помню, ты в моём возрасте с самолётиком купаться ходил. И папа замолчал. Как хорошо иногда дать сдачу. 28 ноября 2016 года. Любой тяжёлый день можно исправить, если в магазине есть мороженое, а дома папа. И мы сейчас будем смотреть Тикверовского парфюмера. Представляю уже, как папа офигеет от такого кино. И одно это наполняет меня радостью до краёв. У нас есть чистый дом, во дворе лохматая собака, в доме кошка, славный охотник на мышей. В телевизоре парфюмер, а в руках мороженое. Я построил этот мир, посмотрел на дело рок своих и сказал, что это хорошо. 29 ноября 2016 года. Пытаюсь исправить папе настроение ежедневным просмотром хорошего кино. Папа сам в чем-то артист, в молодости играл в народном театре и имел успех. Наша рабочая крестьянская мама смотрела на его роман с мельпоменой сквозь пальцы, пока однажды не поймала его на репетиции, сидящим на раскладушке в одних семейных трусах. Так творческой карьере папы был положен конец, и все его попытки заговорить о высоком искусстве обрывались напоминанием, как он у всего города на глазах в одном из подним чуть не щегольнул. Парфюмер тыквера прошел на ура, я очень старался, стучал пальцами по столу, как по забытому пианино. Смотри, папа, он составляет гамму из запахов. Он хочет взять аккорд. Одни и те же законы везде: в музыке, в живописи, в запахах. Папа проникся и, вставая с диван, сказал: "Вот это фильм". И счастливо ушёл спать. Но вот Гермоновский трудно быть богом. Один из самых любимых моих фильмов. У папы не пошёл. Не взирая даже на мои восторженные комментарии и дружбу с Георгием Питцхилаури, одним из актёров фильма. Папа кричал: "Я, ты представляешь, Герман эту сцену длиной в полторы минуты снимал 3 дня". Папа вожитно качал головой. Смотри, а Ермольник, он взял на эту роль после этой фразы на пробах: "Я не могу этого сделать". Гениально же сказал, ну правда. Папу удоблитворенных мыкал. Но в фильме ему не понравилось. Они что, в уборной его утопили, что ли? Непонятно ничего, одна грязь, теснота и дождь. Папа, посмотри, как Ермольник идёт к дворцу. Спина какая, посмотришь и всё ясно. Вот вспомни себя. Холодное утро, стрякать на работу, сын Балбеса, тут ещё с собакой гулять надо. Да чего ты опять начинаешь? Да не о том я, и ни в какую. Я расстроился. Вспомнил, как смотрел этот фильм на встречке на клубе в Гамбурге и оказался единственным, кто пришёл в восторг. Меня тогда заклевали и заплевали, а я не стал спорить, и только скромно сказал: "Никто нас с Германом не понимает. Ничего, ничего". Ещё попо полукращаю немножко, будет копытом землю рыть. Я тут придумал, мы с ним в сценки будем разыгрывать из кино. Глядишь, я к чему-нибудь подучусь, а то смотрю на себя в кадре, гей-гопник какой-то. Катася снова на кухне сидит в засаде. Не нарадуюсь. Сегодня даже дал ей хвостик от селёдки, что вообще-то не очень хорошо. Мы переболели мачекаминой, рыбы нам нельзя. Но Катася очень любит рыбу. Папа любит пшённую кашу. Собака белка любит всё. Я уже взрослый человек, проживший и испытавший немало. В моей жизни было много любви, было и есть. Поэтому завтра я сварю папе пшонке, кота серой бы больше не дам, а белка с удовольствием доест за всеми. 1 декабря 2016 года. Все, кто думает, что у нас тут с папой райские кущи и деля, сильно ошибается. Начать хотя бы с утра, выслушав очередной гневный монолог, какой я плохой сын, ещё не проспавший, я иду за домом убирать за собакой. Папа подходил к этому делу по-советски, у него было специальное ведро, лопаты и даже кочерга. Я же использую более усовершенствованную германскую технологию два целлофановых пакетика. Но романтично в этом тоже немного. Папа, увидев преимущество нового метода, целый день ходил задумчивый и просветлённый. Лампочки Ильича не произвела такого эффекта на тёмных крестьян. Быстро, просто и лопату мурат не надо. Правда, есть расход на пакетики, но это единственный недостаток данной системы в папиных глазах. Он робко предложил проект "Вечно пакетик", то есть пакеты мыть и использовать заново. Но я с карандашом в руке доказал, что расход на моющие средства и горячую воду перекроет выгоду от этого несомненнно интересного рационализаторского предложения. 2 декабря 2016 года папа доработал последний месяц. Либо всё, его походы на работу, пусть даже всего на несколько часов в день, пусть и недалеко и по хорошей пешеходной дороге стали ему трудны. Координация его что-то значительно расстроилась. Я как мог его утешал. Папа, надо оставлять искусство раньше, чем оно оставит тебя. 3 декабря 2016 года. С утра я проснулся от крика в папу в телефонную трубку на связи с аптекой, что фталозол, который он купил, очень подозрительный на вкус, обычный мел. Потом выяснилось, что картошка, которую я купил, слишком мелкая, к тому же я опять купил новый пакетик в супермаркете. чтобы её донести, и вообще всё, что я не делаю, глупость. Я смиренно молчал. Тогда папе этого показалось мало, и он заявил, что больше денег мне давать на покупки не будет. Я сказал, что вообще-то покупаю всё на свои, тогда меня упрекнули в жадности, вообще обнаглел старый слючник. Нет теперь мои твои, раз вместе живём. Я мрачно ушёл от скрепать примёрших к бетону собачье дерьмо. И через стены дома слышал, какой я ужасный сын, человек. И вообще не кореец ни разу, а какой-то на старости лет цыган. Когда я вернулся в дом, папа сообщил мне, что я вообще нос задрал. Тоже нашелся тут граф Толстой. И вот тут меня прорвало. Я сказал, что думал, что у меня отец конструктор, а не мелочная баба. Что только склочник может накидываться на ни в чем не повинную женщину в аптеке из-за того, что фталозол невкусный. Что мелкая картошка хороша для варки. Именно поэтому я ее купил, и не лезь не в свое дело. И чем считать целлофановые пакетики, лучше вспомню, куда вы с мамой профукали все наше сестру и наследство, доставшиеся от дедушек с бабушками, которые были настоящие корейцы, как положено, а не разная интеллигентствующая фигня. И я не Лев Толстой, а Максим, и мне этого вполне достаточно. А почему я не граф, так это ты у себя спроси. Папа похлопал глазами и ушел что-то там чертить. помогает бывшим коллегам уже на дому сидит счастливый бедный отец ему реально для счастья и душевного покоя нужны периодические разборки и чувство, что он виноват причём разборки нужны громкие и свирепые а у меня от этого голова болит станешь тут толстым в такой обстановке милая кошка метить мои вещи перестала но я рана радовался Останки полупереваренных мышей регулярно оказываются на моих тапочках и в сумке. И это ни фига не смешно, как сказал бы Тарантино. Этой ночью я был разбужен протяжным воем котаси, звавший меня по завтраку только что освежованной мышкой. Я зажёг свет, и котаси замолчал, выплюнув мне под ноги немного сырой мышатины. Стараясь не смотреть на расчленёнку, погладил её по голове и ушёл спать. У меня сильное подозрение, что старческое словоумие наступает от отсутствия ласки и разговоров по душам. Кроме шуток, известно, что наименьшее количество стариков в маразме наблюдается в Испании. И это, как предполагают учёные, потому что в Испании, чем старше человек, тем более он становится уважаем и любим. Их называют Донна или Дон, и даже незнакомые люди им служат и относятся с любовью. Донна Катаса Но по жопе-то тоже иногда надо. Это Мадрид и способствует хорошему кровообращению. В отличие от меня с моим приобретённым немецким педантизмом в отношении порядка. Папа это какая-то катастрофа. Я теперь разыскиваю собака, натасканная на всё. Очки мы ищем по всему дому. Сегодня было особенно трудно. Папа, напитанный сегодняшним скандалом, как заведённый медвежонок, успел побывать везде. Вообще папа стесняется меня гонять каждый раз, поэтому всего лишь ходит по дому с библейским выражением глаз и вопрошает в небо: "Где же мои очки?" Или если потерял телефон, философски вздыхает: "Позвонил бы мне кто-нибудь". Я обыскал весь дом, не посмотрел только в будке собаки белки. Очков нигде нет. "Не знаю, папа", говорю. "Где твои очки и когда ты научишься класть их на место?" Произнося эту фразу, я сажусь на свое любимое кресло, ноутбука и, крак, мне показалось, что я сел на скелет котенка. Папа умудрился положить очки прямо на мое кресло и аккуратно прикрыл их накидочкой, наверное, чтобы стекла от теплоты моего зада не запотели. С обреченным лицом я встал и со вздохом посмотрел на дело ягодиц своих. Надо сказать, что папа при его бережливости и склонности к актерству мог бы играть в Плюшкина. Если бы не мои вопли, чтобы он переоделся, то он играл бы даже без грима. Поэтому мне сразу представилось, что сейчас будет. Сперва живописное описание моей задницы, потом сетование на качество оправы, деньги дерут от пластмасс жалеют. Потом был бы задан риторический вопрос: "Нафига вообще я приехал?" Моюсь тут по полчаса, тюбики не дозакручиваю, безнадобности в город ежу, так того мне мало, взял ещё моду людям очки своей дикой жопой давить. Однако папины очки я встряснук крякнув чудом выжили. Я, как тонкий психолог и толстый троль, обернул папе на оружие против него самого. Прочил злобную лекцию о том, во сколько может обойтись ремонт оправы. А если бы ещё лопнуло стекло, тут я задумался, делая вид, что считаю нули. И торжествующе закончил: "И умнож на 2". "Почему на 2?" испуганно спросил папа, но уже сам догадался, что задница предмет грубый и накрывает сразу обо стекло. Оправившись от пережитого ужаса, он вроде успокоился, но всё без толку. Сейчас он потерял их снова, из чего я делаю вывод, что крайняя бережливость всё-таки преобрётённое его качество. А вот раздолбайство такое врождённое. Я всегда это подозревал, знаю этого человека больше 40 лет. И хоть в этом он не меняется. Но и этого мне было мало. На днях наконец уговорила отца ходить с палочки. Еще в молодости папа, занимаясь бегом на длинной дистанции, сточил себя коленный сустав. До определенного возраста его это не сильно беспокоило, но однажды, будучи уже в преклонных летах, по рассказам мамы, он на какой-то вечеринке так отплясывал с понравившейся ему дамой, что на утро не смог разогнуть колено. Надо ли говорить, что эта притча о наказании за нарушение нравственности уже вызабрена его детьми наизусть? Теперь папа в силу возраста ходячим всё тяжелее и тяжелее, добавок прихрамывает. Однако на палочку смотрит всё равно с презрением. Он всё ещё видит себя красивым, сильным мужчиной, который просто постарел. Собственно, так и есть, но причём тут трость? Долго рассказывал ему, что мужчина с тростью выглядит импозантно. Вот возьми, просто возьми. Ох, ты же Штирлиц. Ай, не вру, хоть Штирлиц ходил без палочки. Он же настоящий разведчик, обязательно бы ходил, потому что в Германии все уважающие себя мужчины без палочки просто не выходят из дома. Не знаю, поверил ли мне папа, но вроде тросточка пошла в дело. Мне стало спокойней, с тростью отец ходит более-менее уверенно. Пока, конечно. Ну и что теперь? Правильно. Теперь я как собака ищу еще и палочку по всему дому. Мало мне было его очков, и шляпы, и сумки, и телефоны. и ключей. 4 декабря 2016 года папа выносит мозг. У меня его и так не слишком много, а сейчас вообще нет один психоз. Есть задачи без решения. Почему я покупаю курицу не там, где он говорит, если она там дешевле на целых 2 рубля? Где логика? Я делаю назло. Аргументы в виде того, что до того магазина надо тащиться вместо 5 минут полчаса, в расчёт не принимаются. Какие все инсинуации по поводу того, на что можно потратить сэкономленное время? Что ты врёшь? Я что, этикетки не смотрю? Ты их отрываешь. Так нет этикетки, так я знаю, где ты покупал эту куру. Ты не практичный человек, ты приехал не помогать мне, а делать наперекор, ну и так далее. Закупаться в его любимом магазине реже, но побольше. Ты что, ты с ума сошёл? Зачем нам столько кур? Когда ты это сожрёшь всё? Я не буду её есть, принципиально. И не ест. Сам покупать продукты в том магазине, чтобы он, прости, Господи, провалился. Хотя хоть и может, но нельзя. Магазин находится через две дороги с оживлённой трассой. Да и для папы пакет с курой это всё равно что мне с пудовой гирей ходить. Просто задача без решения. Впрочем, старость это она и есть. 6 декабря 2016 года. Дворовая собака-белка за дни мороза, когда я продавил в папином сенате закон, позволяющий в холода собакам жить дома, избаловалась совсем. Собаки, они как дети. Малейшее послабление в виде сцепления ведет к революции в сознании. Сейчас, когда потеплело, в дверь по пять раз на дню просовывается мохнатая голова. Извините, что побеспокоила. К вам можно? И увидев, папу исчезает. Ну ладно, я позже зайду. Как только папа уходит в магазин, настаивает на этом праве. Она тут же с видом мужу в дверь, жена в дверь заходит в прихожую. Уловив мой взгляд, со всех ног кидается ко мне и утыкается мордой в колени. Я, верный сын своего отца, ища остатки интеллигентского стекла в голосе, говорю: "Пошла такаясякая во двор". Но она лишь плотнее вдавливает в меня голову, умоляя меня ещё несколько раз и говорит: "Ты хорошо подумай, я не умоляю". Тогда над наступает на шаг, приседая на коврик и предлагает открыть дискуссию. "О чём вы печалуетесь? Вы не хотите поговорить со мной о буде?" Телепатические беседы не мой конёк. Я иду готовить себе чай. А белка нечаянно проведя мордой по столу, ой, кажется, что-то зацепилось, надо же упало. Ну ладно, что ж теперь пропадать добро? Савраичивается клубочком на половике и делает вид, что тут же крепко уснула. Когда человек спит, его даже змея не жалит. Вот вроде настоящая немецкая овчарка. Где же уважение к закону? Где соблюдение правил? Ее предки водили стада строем, воевали, стерегли хороших людей от плохих, а то и наоборот, чтобы делать служба такая. А это только телепатит тут. Вот так развращает либерализм. Как только в воротах повернется ключ, Анапуле вылетит во двор, встречая отца, а после лезет к себе в конуру. А пирог со стола, Это может Максим съел. Я же собираю крошки с полу и принюхиваюсь, не пахнет ли псиной. Пусть будут довольны и папа, и белка. Интересно, есть ли будущее у либерального сообщества? Наверное, да. Если будет в каждом законе разум и любовь, чтобы кто-то всегда был готов взять на себя ответственность за спёртый пирог или быстро убирал крошки, чтобы одни поели, а другие не волновались, и никаких разрух